Чисто выбритый, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты. Для второй роты существует другой вход со своими лампочками. Кажется подросткам, как эти вот орлы, 24-го года рождения, заметно исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных два месяца прохождения службы.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 и неупотребление мужские достоинства в казарму в строй в казарму в строй следует приговор товарищ старшина да я же совсем хворой начинаются обычные жалобы мне в санчасть голос на самом последнем издохе Тоньше волоска голос дитяшный голос